«Никто не даст нам избавления» или «Сколько стоит рекомендация» Борис Неллин Стенограмма выступления на митинге сообщества «Экзекьютив» в защиту прав добросовестных рекомендателей Что есть для любого бизнеса довольный клиент? Думаю, сегодня уже все согласны с тем, что такой клиент есть главная и непреложная ценность этого самого бизнеса, его цель и достояние, предмет гордости и заботы источник доходов и объект инвестиций. Многочисленные программы, Customers Loyalty и дорогущие CRM-системы, концепция маркетинга один на один и маркетинга на основе баз данных, pr подразделения Когорты менеджеров и вице-президентов призваны ежечасно заботиться о сохранении и приумножении этого актива, его охране от набегов соперников и, упаси бог, случайно вспыхнувшего интереса конкурирующей торговой марки Обходится все это бизнесу в огромные деньги, а вот чем реально возвращается? Ну, ясно чем. Повторными покупками, конкретными деньгами и распространением позитивной информации, или, проще говоря, рекомендациями новым потенциальным клиентам. Сколько стоит рекомендация довольного клиента? Вряд ли кто-либо станет отрицать, что много. Ну, очень много. Тут вам в одном флаконе и позитивный имидж, и правильный пиар, и новые клиенты, которые, суть, те же деньги плюс потенциально следующие рекомендации. Многие бизнесы уже вплотную подступают к активному использованию рекомендаций. Грамотный страховой агент обязательно попросит рекомендовать его сервис вашим друзьям и коллегам. Практически на любом сайте вы найдете кнопку послать другу. А производитель дорогого коньяка даже вложит специальный дисконтный купон в именное письмо, направленное в ваш адрес в благодарность за очередную покупку. И вот тут Стоп. Конечно, я как довольный клиент с радостью порекомендую друзьям и своего страхового агента, и хороший интернет-магазин, и роскошный коньяк, и свой фитнес-клуб с морским бассейном, и уютный ресторанчик, в котором ужинал вчера с партнером, и свой мобильник, книгу, фильм. Короче, все, что мне действительно нравится, и чем я сам регулярно и с удовольствием пользуюсь. Уверен, уважаемые члены сообщества, что точно так же поступите. Регулярно поступаете и вы, оказавшись при случае в роли довольного клиента. Да в хорошей компании, да за теплой беседой, да под правильную закуску. Одобрительный гул в зале. И что потом? Доверившись нашим с вами, уважаемые члены сообщества, советам? Десятки друзей, коллег, родственников и знакомых явятся по рекомендованным нами адресам и с большой вероятностью оплатят, безусловно, качественные товары и услуги самых разных производителей. Финансовые департаменты этих производителей подсчитают выручку, их менеджеры по продажам получат свои комиссионные маркетинговые подразделения премии, вице-президенты бонусы. А мы? Как же мы? Ведь это мы с вами проделали всю самую сложную маркетинговую работу, пересказали фильм, расписали прелести фитнес-клуба, затащили друзей в ресторанчик, угостили коньяком. И что? Что значит ничего? Ну хотя бы спасибо за весь этот титанический и практически ежедневный труд, а? Нет, так дело не пойдет. вниманию всех осознавших воцарившуюся в мире несправедливость членов сообщества Executive, и не только есть предложение объединиться под лозунгом «Всякая рекомендация может и должна быть оплачена» и единым фронтом выставить в защиту своих попранных интересов. Давно пора потребовать справедливого раздела маркетингового пирога, узурпированного всякими разными пиар-подразделениями и рекламными агентствами. Даешь вознаграждение всем героям рекомендательного труда. В зале становится шумно. Слышны крики «даешь», аплодисменты, свист и возмущенные возгласы. Тем более, что механизм такого вознаграждения прост и подсказан нам самой нашей истории. Помните систему распределения, функционировавшую в социалистические времена? Движение огромных товарно-материальных ресурсов, причем самых высококачественных, осуществлялось тогда посредством маленького блокнотного листка, сопровожденного преимущественно такой фразой «Зайдешь в магазин, спроси сансаныча передашь эту записку, скажешь от Петрова». Так вот, используем исторический опыт, адаптируем его к новым условиям, открываем проект и создаем на базе сообщества «Экзекьютив» Клуб довольных покупателей. Название пока условное, будет повод провести конкурс. Модель клуба проста. С одной стороны, партнеры, поставщики качественных товаров и услуг. С другой, члены клуба, этих самых товаров и услуг потребители, они же рекомендатели. Устав клуба в основе своей прост. Поставщики обязуются предоставлять специальные скидки на свои продукты как членам клуба, так и всем покупателям, пришедшим по их рекомендации, плюс выплачивать рекомендателям некоторое вознаграждение, например, процент от сделки. Члены клуба обязуются быть искренними и рекомендовать только тех партнеров товарами-услугами, которых они сами пользуются и которыми они действительно довольны. Чтобы организовать в системе «Партнер-клуб-член клуба» правильное взаимодействие, имитируем красивые дискотные чековые книжки, современный аналог той самой записки, и раздаем их всем членам клуба. Возлагаем на клуб разработку подробных правил игры, контроль над их соблюдением участниками процесса, а также осуществление всех расчетов между ними. Дальше опять все просто. Первое. Член сообщества вступает в клуб, проходя определенную процедуру регистрации и открывая в клубе личный лицевой счет. Поставщик становится партнером, подписывая соответствующий договор. Второе. Член клуба рекомендует своему другу, знакомому, приобрести товар или услугу партнера. При этом член клуба выписывает и широким жестом дарит другу красивый дисконтный чек, предоставляя ему таким образом право получения специальной скидки на товар-услугу партнера. Третье. При оплате покупки друг предъявляет свой дисконтный чек, получая от партнера соответствующую скидку, фактически оплачивая этим чеком часть стоимости продукта. Четвертое. В конце недели месяца партнер пересылает в клуб дисконтный чек, сопровождая его информацией о совершенной покупке, сумме сделки и величине предоставленной скидки. Партнер также перечисляет клубу вознаграждение в размере, установленном соответствующим договором. Клуб зачисляет на лицевой счет члена клуба часть, полученной от партнера суммы в качестве благодарности за результативную рекомендацию. Естественно, любой человек, воспользовавшийся рекомендацией, также может стать членом клуба. Чек при этом, кстати, может существовать как в форме красочного бланка, так и в виде электронного письма со специальным кодом, обрабатываемому партнерскими интернет-магазинами. В зале возгласы «даешь интернет-коммерцию», владельцы интернет-магазинов пытаются протиснуться поближе к трибуне. Вопросы чека оборота, налогообложения и юридического оформления системы отношений безусловно решаемы. Главное, что с началом реального оборота в этой системе формируется совершенно новое маркетинговое пространство, ориентированное на доверительное взаимодействие продавцов, потребителей и рекомендателей. В рамках этого пространства партнеры получают новых клиентов и возможность по-новому строить отношения со своими покупателями, членами клуба, а мы с вами, наконец, заслуженное вознаграждение за каждую результативную рекомендацию. Зал отзывается восторженными возгласами и глум одобрения. «Теперь пусть мне кто-нибудь ответит. Если все так просто и взаимовыгодно, то почему это до сих пор не работает?» Почему наш героический рекомендатель, способный чуть ли не в одиночку выполнить работу целого маркетингового департамента и решить судьбу любого достойного продукта, до сих пор не является главным объектом внимания маркетологов и ключевой темой обсуждения на советах директоров крупнейших корпораций? Может быть, существуют какие-то подводные камни? Проигравшие? Кто-то просив Клуб? Ну, тут все понятно. Он сеет во все стороны благородную идею – поделись с другом, подари ему возможность выгодно приобрести то, чему сам рад и постоянно пополняется новыми довольными покупателями. Ясное дело – за. Члены клуба. Имеют счастливую возможность приобретать качественные товары и услуги по специальным ценам, делиться этой возможностью с друзьями, родственниками и коллегами, да еще и получать вознаграждение за все вышеперечисленные удовольствия. Эти тоже вряд ли против. Друзья, родственники, коллеги и прочие. Вдруг ни с того ни с сего получают не только дельный совет по вопросу приобретения нового мобильника ко дню рождения любимой тещи, но еще и возможность сэкономить при его покупке. Сомневаюсь, чтобы они запротестовали. Партнеры. С минимальными затратами включаются в автоматически работающую на них программу луэльти. В отношении постоянных потребителей, плюс в спешном порядке нанимают дополнительный персонал, чтобы справиться с потоком новых клиентов, обратившихся к ним по рекомендации. Правда, цена всех этих плюсов – суммы гонораров рекомендателям, но если разобраться, суммы эти по сути – Ничто иное, как сэкономленный рекламный бюджет. Тем более, что в отличие от традиционной рекламы, гонорар за рекомендацию уплачивается не до продажи продукта, а после того, как выручка уже попала в кассу. А если не попала в кассу, то и не выплачивается. Уверен, что в этой группе найдется огромное количество сторонников проекта. Одобрительный гул в зале. Итак, кто у нас в оппозиции? Те самые злобные рекламные агентства, менеджеры по продажам, маркетинговые подразделения и вице-президенты, которые сами премии и бонусы за рост продаж делят, а нас с вами, добросовестных рекомендателей, замечать не желают. В зале отчетливо чувствуется возникшее напряжение. Наиболее не сдержанные начинают интересоваться профессией соседа. Короче, Я призываю всех членов сообщества Executive со дня этого митинга и до создания полноценной системы вознаграждения рекомендателей не только никому ничего не рекомендовать, но и вообще воздержаться от каких бы то ни было покупок у всех этих неблагодарных производителей. Пусть попляшут без наших денег, пусть попробуют обойтись без новых клиентов, которых сегодня мы поставляем им «За здорово живешь». Позор тормозителем маркетингового прогресса. Долой узурпаторов комиссионного вознаграждения. Никаких бонусов вице-президентам. Даешь достойную благодарность скромным труженикам бытовой рекомендации. Под свист и аплодисменты выступающий покидает трибуну. На ходу отвечает на вопросы обступивших его олигархов, раздает проект устава клуба и приглашение на собрание инициативной группы по подготовке учредительных документов.